Однако не могу не признать, основная причина, по которой я предпринял подобное исследование, заключалась в том, что я надеялся набрести хоть на какие-то упоминания о моей матери. В конце концов, говорил я себе, в детстве у меня создалось совершенно отчётливое ощущение, что мама была одной из ключевых фигур антиопиумной кампании. К некоторому своему разочарованию я нигде не нашёл её имени. Постоянно цитировались, восхвалялись или чернились другие противники торговли опиумом, но ни в одном из простудированных мною материалов не упоминалась моя мать а вот на имя дяди филиппа я несколько раз наткнулся один раз в письме некоего шведского миссионера в газету Норт Чайна Дейли Ньюс в котором придавая анафеме целый ряд европейских компаний автор назвал дядю филиппа достойным восхищение маяком нравственных устоев. Отсутствие упоминаний о моей матери было весьма горьчительным. Оно послужило мне суровым уроком, и в дальнейшем я оставил свои изыскания. Однако сейчас мне совсем не хочется вспоминать о дяде Филиппе. Чуть раньше нынешним вечером я почему-то решил, что упомяну его имя в разговоре с Сарой Хемингс во время нашей дневной прогулки, даже сообщил ей кое-какие сведения из его жизни. Но прокрутив в голове наш разговор несколько раз, всё же пришёл к заключению, что его имя не всплывало, и это признаться принесло мне облегчение. Возможно, это глупость, но мне всегда казалось, что дядя Филипп останется сущностью менее реальной, если будет существовать только в моей памяти. А вот о Бакире мне захотелось ей немного рассказать. И теперь, поразмыслив, я не жалею, что сделал это. В любом случае, Сообщил я ей не так уж много, и она, судя по всему, отнеслась к моим рассказам с неподдельным интересом. Ума не приложу, что побудило меня начать говорить о подобных вещах. Садясь с ней в автобус на Hey Market Street, я и не помышлял об этом. Дэвид Корбет, человек, с которым я был знаком лишь шапошно, пригласил меня пообедать с ним. и несколькими друзьями в ресторане на Нижней Риджент-стрит. Это весьма модное место, где Корбет заказал длинный стол в глубине зала на 12 персон. Мне было приятно увидеть среди гостей Сару, хотя я был немного удивлён тем, что она приятельница Корбета. Однако, явившись со значительным опозданием, Я упустил шанс занять место поближе к ней, чтобы иметь возможность поболтать. К тому времени начали сгущаться сумерки, и официанты зажёг свечи на нашем столе. Один из присутствовавших, парень по имени Хегли, придумал шутку: задувать свечи и постоянно вызывать официанта, чтобы тот снова и снова зажигал свечи. Он проделал это по меньшей мере три раза на протяжении двадцати минут, то есть каждый раз, когда ему казалось, что веселье начинало затухать. Остальные, судя по всему, тоже находили это весьма забавным. Насколько я мог заметить, на этом этапе Сара веселилась от души и громко спрашивала, смеялась вместе со всеми. Прошёл приблизительно час с начала обеда, несколько гостей к тому времени извинившись, вернулись на работу, когда в центре внимания оказалась Эмма Кэмерон. Весьма эксцентричная девушка, сидевшая неподалёку от Сары. Насколько я мог слышать, она уже давно обсуждала с соседями свои проблемы, Но в какой-то момент за столом временно воцарилась тишина, и она внезапно оказалась в фокусе всеобщего внимания. Последовала полусерьёзная, полуироническая дискуссия о сложных отношениях мисс Кэмерон с матерью, в которых недавно наступил новый кризис из-за помолвки Эммы с неким французом. Все на перебой давали МС советы. Человек по имени Хегли, например, заявил, что для всех матерей исё так естественно тоже следовало бы построить в зоопарке рядом с серпентарием одно огромное помещение. Другие, основываясь на собственном опыте, давали более полезные рекомендации. И Эмма Кэмерон, наслаждаясь всеобщим вниманием, продолжала развивать тему, театрально расцвечивая анекдотами рассказ о совершенно невозможном характере своей родительницы. Так продолжалось минут 15, и тут я увидел, как Сара встала, прошептала что-то на ухо хозяину и вышла из зала. Дамская комната находилась в нижнем вестибюле ресторана, и остальные, те, кто вообще заметил её уход, не сомневались, что она отправилась туда. Но когда она выходила, мне бросилось в глаза нечто необычное в выражении её лица. Именно поэтому я и последовал за ней через несколько минут. Я увидел её у выхода. Она стояла и смотрела в окно на Regent Street. Сара не обращала внимания на меня до тех пор, пока я не подошёл, не тронул её за руку и не спросил: "Всё в порядке?" Она вздрогнула, и я увидел на её глазах слёзы, которые она постаралась скрыть, улыбнувшись: "Да, всё в порядке. Просто мне стало немного душно." Теперь всё хорошо. Она засмеялась и снова стала разглядывать улицу. Мне очень неловко, должно быть, мой уход показался невежливым. Наверное, следует вернуться. Не вижу в этом никакой необходимости. Если вам этого не хочется. Она внимательно посмотрела на меня и спросила: Они продолжают обсуждать ту же тему? Когда я уходил, продолжали, ответил я и добавил. Думаю, мы с вами в дискуссию о неприятностях, которые доставляет матери, не можем вынести своей лепты. Внезапно расхохотавшись, она смахнула слёзы, больше не пытаясь скрыть их от меня, и подтвердила: «Да уж, полагаю, здесь мы некомпетентны». Потом снова улыбнулась и сказала, какая я глупая. «В конце концов, они ведь всего лишь веселятся». «Вы ждете машину?» — спросил я, поскольку Сара продолжала внимательно всматриваться в поток автомобилей, что «Нет-нет, просто жду». Не появится ли автобус? И видите, вон там, на другой стороне улицы, остановка. Мы с мамой бывало много ездили на автобусах, просто ради удовольствия. Я говорю о том времени, когда была девочкой. Если не удавалось занять передние места у верху, мы выходили и ждали следующего. Иногда мы часами катались по Лондону, глядя по сторонам, разговаривая, показывая друг другу одно, другое, третье, мне это так нравилось. Кристофер, вы когда-нибудь катались на автобусе? Вы непременно должны это сделать. Оттуда сверху можно столько увидеть. Должен признаться, я предпочитаю ходить пешком или ездить в такси. Лондонских автобусов я побаиваюсь. Мне кажется, окажись я в одном из них, он завезёт меня куда-нибудь, куда мне совсем не нужно, и остаток дня придётся искать обратную дорогу. Можно я кое-что вам скажу, Кристофер? Её голос стал совсем тихим. Глупо, но я лишь недавно это поняла. Прежде мне это никогда не приходило в голову. Наверняка мама тогда уже испытывала сильные боли, и ей не хватало сил заниматься со мной чем-нибудь другим. Поэтому мы так много катались на автобусах, Это было единственное, что мы могли делать вместе. Хотите покататься сейчас? спросил я. Она снова окинула улицу долгим взглядом. А вы не слишком заняты? Для меня это будет удовольствием, как уже сказал один я на автобусе, ездить опасаюсь. Но поскольку вы в этом деле, в некотором роде эксперт мне следует воспользоваться шансом. Очень хорошо, просияла она. Я научу вас кататься на лондонских автобусах. В конце концов, не желая, чтобы гости, выходя из ресторана, увидели нас на остановке, мы сели в автобус не на Нижней Риджент-стрит, а на Хеймаркет-стрит. Когда мы взобрались наверх, и Сара обнаружила, что переднее место свободно, ее глаза засветились детской радостью, мы уселись на него вдвоем, и автобус с грохотом двинулся в сторону Трафальгарской площади. Лондон выглядел серым и пасмурным. В соответствии с погодой, люди на тротуарах были одеты в плащи и экипированы зонтами. Думаю, мы провели в автобусе не менее получаса. Проехали по Стрэнду, по Ченсери-Лейн, по Кларк-Кенуэлл-Грин. Иногда мы просто молча смотрели на открывавшиеся внизу виды, иногда разговаривали, преимущественно о чем-нибудь разговаривали, о малозначительном. Настроение у Сары заметно улучшилось, а матери она больше не вспоминала. Не помню, как возникла эта тема, но после того, как большинство пассажиров вышли на Хай-Холлборн, и мы двинулись дальше к Грейс-ин-Роуд, разговор зашёл о Бакире. В начале я просто вскользь упомянул о нём, назвав другом детства, но Сара, вероятно, начала расспрашивать, потому что вскоре я со смехом сказал: "Часто вспоминаю, как мы с ним вдвоём кое-что украли". "О!" воскликнула она. "Вот и даже как". Выходит, у знаменитого детектива Есть тайное криминальное прошлое. Я так и знала, что этот японский мальчик фигура особая. Ну, расскажите же мне о том грабеже. Едва ли это можно назвать грабежом. Енам было по 10 лет. Но это терзает вашу совесть и ныне вовсе нет. То было сущий пустяк. Просто мы кое-что стащили из комнаты слуги. Как увлекательно. Это случилось в Шанхае. Наверное, попутно я рассказал ей ещё что-то из своего прошлого. Ничего, сколько-нибудь существенного я не открыл, но расставшись с Сарой сегодня днём, мы в конце концов сошли на New Oxford Street. Я испытал удивление и даже некоторую тревогу из-за того, что вообще заговорил о своём детстве. После приезда в Англию я ни с кем не говорил о своём прошлом. И, как уже отмечал, отнюдь не собирался начинать делать это сегодня. Но нечто подобное, видимо, уже давно назревало. потому что надо признаться, в течение последнего года я всё чаще предавался воспоминаниям, и связано это было с тем, что образы прошлого, моего детства, моих родителей начали расплываться и меркнуть в памяти. Несколько раз Я ловил себя на том, что с трудом мысленно восстанавливаю картины, которые ещё 2-3 года назад казались отпечатавшимися в памяти навечно. Иными словами, я вынужден был признать, с каждым годом шанхайская жизнь представляется мне менее отчётливо. И я испугался, что в один прекрасный день у меня в голове останется лишь несколько смутных образов. Даже сейчас, сидя здесь и пытаясь привести в относительный порядок то, что пока ещё помню, я испытываю потрясение. Даже это немногое стало расплывчатым и неопределённым. Взять хотя бы эпизод с инспектором Хотя мне казалось, что суть произошедшего я помню абсолютно отчётливо, снова прокручивая его в голове, я обнаружил, что в некоторых деталях уже вовсе не так уверен. К примеру, я больше не могу с определённостью сказать, действительно ли мама произнесла тогда такие слова: "Как вы можете спать?" спокойно зная, что своим благополучием обязаны столь неправедным способом нажитому богатству. Теперь мне кажется, даже в том возбужденном состоянии она должна была бы отдавать себе отчеты в их неуместности, а также в том, что, произнося их, могла легко стать мишенью для насмешек. Трудно поверить, что мама была способна настолько потерять контроль над ситуацией. С другой стороны, вероятно, я вкладываю эти слова в её уста, потому что именно такой вопрос она постоянно задавала себе, когда мы жили в Шанхае. Тот факт, что своим благополучием мы были обязаны компании, чья деятельность мама считала злом, требующим решительного искоренения, безусловно, был для неё источником подлинных мучений. Возможно даже, что я неверно помню контекст, в котором эти слова были произнесены. Вероятно, этот вопрос она задала не инспектору, а моему отцу, тогда после одного из своих утренних собраний, когда они спорили в столовой